«Кова 16. «Кстати, я сложил воспоминания с текущей ситуацией, и у меня возник неожиданный вопрос». «А вот мы сейчас идем в центр. Нас там в армию не заберут». «А ты не хочешь Родину защищать?» Сощурив глаза, посмотрел на меня Визилий. «Да не то чтобы не хочу. Мне кажется, слабоват еще тебе не кажется», — усмехнулся старик. «И командирам, которые тебя в бой поведут, тоже не покажется. Сначала пойдут отборные войны, дружины феодалов. Гильдии пошлют некоторых членов от пятого ранга. А потом?» «А потом все пойдем, или враги сюда придут. Но к тому времени ты уже станешь сильнее, если не помрешь, конечно». Никто не сомневался, что Визилий закончит именно своей любимой присказкой. Мы продолжили путь, а когда небо уже стало светлеть, на нас снова напали волки, основной бич этих мест. В этот раз шесть штук, поэтому визилий не стал выпендриваться и сразу взялся за дело. Мне снова досталось всего двое. Одного зарубил сразу, а вот второй оказался матером, и мы с ним около минуты скакали вокруг испуганно ржущей лошади. Наконец я подловил его и сначала пронзил бок, а потом завершил начатое ударом копья в толстую шею. Волк захрипел и затих. «Добей «Да моих!» Визилий подошел к стремительной и принялся успокаивающе гладить ее по гриве. «Вроде двое живы еще!» Живы оказались трое, но опыт я получил только за одного. Остальным старик слишком сильно навалял. Нанесенные им раны оказались весомее, чем мой контрольный по шее. Вскоре показалось солнце, и голубое, без единого облачка неба, намекало на то, что днем опять будет пекло. Мы наспех позавтракали и, пока не стало совсем жарко, поспешили продолжить путь. При дневном свете мы двигались гораздо быстрее, правда, ландшафт менялся не сильно. Дорога, а скорее широкая тропа, и по обе стороны или лес, или бескрайняя луга с высокой травой. «Трижды мы вброд пересекали узкие речушки и один раз достаточно широкую по навесному мосту». «Поспим?» — спросил я, очередной раз вытирая пот со лба. Солнце зашло в зенит, и идти стало очень тяжело. «Трудности закаляют», — усмехнулся Визилий. «Качай выносливость!» «А если серьезно...» А если серьезно, то если прекратишь ныть и соберешься, то к вечеру мы доберемся до деревни и сможем поспать в нормальных кроватях. Это которые доски, накрытые тряпкой, а под головой пучок сена? Они. Мечтательно улыбнулся спутник. Да, я, конечно, уже попривык к аскетичной жизни средневековья, но мягкий матрас иногда мне снился, особенно когда я спал на чем-то совсем твердом. Но Визилий был абсолютно прав. Дело вовсе не в комфорте. Лучше попотеть днем, а ночью спать в относительной безопасности. Через час мы сошли с дороги и пошли по опушке леса. Да, из-за корней, мешающих стремительной, двигались медленнее, зато точно не получим солнечный удар. Благо деревья росли не густо, и лошадь вполне спокойно между ними вышагивала. К сожалению, где-то через час пути лес кончился. И дальше нам предстояло долго идти по открытой местности. Мы и торопиться не стали. Под сенью деревьев устроили привал и пообедали. Потом подумали и по часику подремали. Солнце уже жарило не так люто, и, мечтая заночевать в деревне, мы вышли из спасительного тенька. Понятно, что в этом прекрасном новом мире меня ждут деньки и посложнее. Но пока самым сложным был именно этот. Порадовало только одно. Когда на холме, недалеко от дороги, мы увидели огороженную оградой деревеньку, у меня в голове звякнул звоночек. «Вероятно, что-то связанное с навыками долгих переходов, а может, с работы организма на жаре», — неуверенно пояснил Визилий, когда я рассказал о случившемся. «Может, это навык терпеть занудных наставников?» «Ха, всё может быть», — усмехнулся Визилий. «И, кстати, не забыл, что шутники лошадь распрягают и разгружают». «Можно подумать, не пошути я, было бы иначе. Не было бы!» Визилия знали и тут, поэтому нас без проблем пустили. Стремительную мы за один золотой пристроили в конюшню, а сами с поклажей прошли в мясную таверну. Она мало чем отличалась от нашей. Те же столы, на которых из-за уже начинающих спускаться сумерек горели шесть свечей, стулья, скатерти. Может, сама на пару метров больше. Кроме нас, ужинали молодой человек с грустной девушкой и средних лет полная женщина, с наслаждением уплетающая рагу и запивающая его пивом. Мы сели за дальний столик, но даже не успели ничего заказать, как в таверну вошли двое крепких, но уже наполовину седых, мужика лет пятидесяти. Одеты они были в обычные подпоясанные льняные штаны и такие же рубахи. «Весь, друг!» — на всю таверну заорал один из них. «Я думал, меня разыгрывают те дурни на воротах! Надо потом проставиться им за незаслуженные затрещины!» Вновь прибывшие подскочили к столу и, оглашая помещение радостными криками, по очереди стали обниматься с моим спутником. «А это что за малец?» — тыкнув меня пальцем, спросил первый, самый горластый. «Ну ты, племянник, бедный малыш память потерял. Вот, воспитываю». <связь> Знаем, ха как ты воспитываешь! <связь> Заржал мужик. Ну, тебя же нормально воспитал? Хмыкнул визили и посмотрел на меня. Илюшенька, нам со старым приятелем поболтать надо. Вряд ли тебе это будет интересно. Ты не мог бы вон за тот дальний столик пересесть? Да, я послушал. Он за тот! Сверкнул глазами старик, а потом вновь нацепил дебильную улыбку. Заказывай, что хочешь. Я, Сенхер, что хочешь. У визилия хранилась в том числе и моя часть добычи, хотя не исключено, что он взял ее в качестве оплаты за обучение. Ты не меняешься, мастер! хохотнул мужик, после чего старик на него цыкнул и, кивнув на меня, дал понять, что надо подождать, пока я свалю. Грустно вздохнув, я поднялся со стула и поплелся в дальний угол. Старик не любил говорить о себе, лишь намекая, что этому есть причина, и потом я все узнаю. И картинку о нем приходилось составлять из случайно оброненных фраз или его разговоров с другими. Распрашивать деревенских было бесполезно, они сами мало что знали, а те, кто знал, из уважения к визилию, лишний раз языком трепать не хотели. Только Синий немного рассказала о том, что старик в свое время долго и, по слухам, круто служил. Увез жену с тремя детьми, но спустя много лет вернулся один. А еще о том, что во время предыдущих проблем с тварями из морского леса сумел выбить боевой отряд, специально прискакал в родную деревню и зачистил все рассадники монстров в округе. В общем, когда он вернулся и сообщил, что, возможно, проклят, всем было пофиг его помнили и любили. Да, жаль упускать такую возможность пролить свет на прошлое старика. Мужики-то, похоже, его бывшие подчиненные. Ну да ладно. Я сел за стол, но пришлось подождать, так как троица мужчин была в приоритете, и заказывали они долго и много. Наконец, трактирщик подошел и ко мне. — Еще раз добрый вечер, уважаемый. Вы готовы сделать заказ? Вряд ли бы он так вежливо разговаривал с обычным пацаном, приди я один. «Добрый, какое мясо есть?» «Курятина, зайчатина и кабанятина». «Мне порцию зайчатины, кабанятины, двойной картошки, зелень, какая есть, лепешку и два пива». «Вы еще кого-то ждете? «С чего вы взяли? Просто давно не ел». «Молодой растущий организм». Чуть ли не с завистью вздохнул трактирщик все будет в лучшем виде». «Спасибо». Я откинулся на спинку стула и расслабился. Сегодняшний переход дался нелегко, но старик прав. Трудности закаляют. Навыки навыками, умения умениями, но каждая большая или долгая нагрузка укрепляет мышцы. Вообще не факт, что на них как-то влияет мое происхождение, поэтому надо качать их самостоятельно. «Блин, так замотался, что забыл провести тренировку перед ужином». «Надо или перед сном сделать, или встать завтра пораньше». «Мальчуган, помощник трактирщика, принес пиво, и я сразу же выдал полкружки». «Ха! Еще месяц назад я сразу же бы почувствовал эффект. Но Визилий не зря трижды кормил меня сильной отравой и постоянно подмешивал какую-то дрянь в еду. Благодаря этим издевательствам мое сопротивление ядам уже приближалось к третьему уровню, и с полкружки меня больше не уносило». Правда, пенная и атмосфера вечерней, освещенная лишь несколькими свечами таверны, стали нагонять сон. Чтобы чем-то себя занять, я попытался услышать, о чем говорят визилий с друзьями, но они общались тихо и доносились только отдельные слова. Женщина расплатилась и ушла, а парень что-то шептал девушке на ухо, но она явно не была расположена с ним общаться. Молчала и, как мне казалось, с каждой минутой грустила все больше. Наконец, хотя достаточно быстро, мне принесли зайчатину с картошкой, от которых шел ароматный пар и лепешку. От вкусного запаха рот наполнился слюной, и я набросился на угощение. Мясо смел почти сразу и с предвкушением заметил, что мальчик уже несет кабанятину. А еще пиво можно? попросил я мальца, когда увидел, что и вторая кружка почти опустела. «Сию секунду, уважаемый, скопировал он речь хозяина и убежал на кухню. Вторую часть ужина я неторопливо смаковал и по полной наслаждался заслуженным отдыхом. Тем временем парень, отчаявшись добиться хоть какой-то реакции девушки, встал, махнул рукой и в недовольстве ушел. А она как-то странно зависла, будто читала меню. Воспользовавшись моментом, я пробежался глазами по ее обрамленному светлыми волосами милому личику, потом весьма объемной груди, затем построенным ножком ножкам под столом и... «Неизвестный игрок. Вам предлагается задание. Помощь незнакомке. Принять отказаться. Награда. Повышение случайного навыка с первого уровня до второго и благодарность незнакомке». Девушка отвисла и с интересом посмотрела на меня. Зато завис я. Общий принцип работы с квестами я уже понял. По крайней мере, с такими. У незнакомки какие-то проблемы. И система, проанализировав ситуацию и найдя подходящего кандидата для решения этих проблем, предложила ей подобный квест запустить. Почему выбор пал на меня? Вероятно, потому, что я не местный, и в данном случае это важно. Она могла отказаться, и тогда приглашение я бы не получил. Но она согласилась, и теперь была моя очередь решать, вписываться или нет. За время жизни в деревне я с десяток раз получал такие. Поначалу несколько принял, а потом забил. Пара серебряных монет, порой за изрядный геморрой... Не особо выгодно, а та самая благодарность, как правило, заключалась в слове Спасибо. Вот только в этот раз награда была необычная. Я встал и пошел через таверну. Девушка вскинула голову, улыбнулась и очень удивилась, когда я прошел мимо. А что делать? Мне нужно взять подсказку помощь друга. Чего тебе? Визилия оторвался от кружки с пивом и посмотрел на меня. Очень важный личный вопрос: Давай, только быстро! Я нагнулся к его уху и быстро пояснил ситуацию. «Да ерунда!» Начал был он, но потом замолчал и пальцем позвал, чтобы я нагнулся. «Навыков первого уровня у тебя сотни. Улучшится один из тех, которые ты будешь использовать, выполняя задания. Сложным оно вряд ли будет, так что попробуй. Но если почувствуешь, что затягивается, шли эту дуру нахрен и иди спать. Помни, встаем, чуть рассвет небо тронет. «Спасибо». Я отошел и подтвердил задание. Затем, обойдя стол, за которым сидела девушка, улыбнулся ей. «Привет». «Привет». Неуверенно произнесла она. «Ты куда ходил?» «Да надо было спросить у наставника о планах на вечер. Если уж браться за помощь такой красавице, надо быть уверенным, что справлюсь». «А, а то я первый раз задание выдаю. Испугалась, что что-то не так». «Первый раз? Это как каждый мужик у женщины второй? Хотя все может быть». И максимум лет девятнадцать. То есть инициировалось не так давно. А в деревнях, где все-всех знают, у системы не так много возможностей придумать что-то интересное. Визилий рассказывал, что в больших городах, особенно если попасть на какой-нибудь крупный праздник, предложений как по созданию квестов, так и по их исполнению выше крыши. «Что у тебя случилось, прекрасная незнакомка? И, кстати, как тебя зовут? Меня Илья». Я сел напротив девушки и поставил перед собой кружку, которую все это время, как заправский алкаш, носил в руке. «Инесса». Пауза перед ответом и выражение лица, а в этом я немного разбирался, натолкнули на мысль, что имя не настоящее, да и ушедший парень ее вроде как-то иначе называл. Хотя говорил он тихо, так что это не точно. Может, не просто так задание называется именно «помочь незнакомке». «Чем я могу помочь тебе, Инесса?» «Дело очень личное». Она смущенно опустила глаза и покраснела. «Не волнуйся, милая. Я накрыл ее маленькую ладошку своей. Я уеду с рассветом и больше никогда не вернусь. Так что о твоей тайне от меня точно никто не узнает». «Хорошо». Она наклонилась ко мне и прошептала. «Я хочу научиться хорошо делать миниат. Был бы не против услышать «я», но обломался. «Мне нужно, чтобы ты привязал веревку на башню». «Звучит многообещающе». Может, это какая-нибудь метафора, вроде «Хочу, чтобы твой корабль заплыл в мою бухту». Несколько секунд я ломал голову, но не придумал, что такого иносказательного могут значить ее слова. «На какую башню?» «Если ты согласен, то пойдем». Девушка явно не хотела выкладывать все сразу. «Ну, пойдем». Я вскочил, быстрым шагом подошел к своему столу, последним куском лепешки собрал остатки еды, запил пивом и поспешил к выходу. «У тебя хороший аппетит?» — не оставила без внимания мое поведение Инесса. «Молодой растущий организм!» Уже почти стемнело, но кое-что видно еще было. Похоже, в целях конспирации Инесса накинула платок. Можно подумать, в деревне это проканает. И быстро засеменила по дороге в противоположную отворот сторону. Расправив плечи, я зашагал следом. Вскоре мы уперлись в забор, и девушка, задрав и без того не очень длинную юбку, его перепрыгнула. «Ах, жаль, темно». Я перелез следом, и мы пошли через поле. Такс, после встречи с кабанами и шестью волками, затея ночью шастать без визилия не казалась такой уж разумной. Конечно, такая награда за квест вряд ли подразумевала, что нам что-то серьезное угрожает, но вот мой статус внешника — очень даже. «А далеко идти?» Я прислушивался к звукам и напрягал зрение в попытках что-то разглядеть. Километра два. Блин. А в том направлении, куда мы идем, лес темнеет гораздо ближе. Неужели таинственная незнакомка подтащит меня через него? Тогда точно откажусь ради ее же блага. Сам-то я, может, еще и отобьюсь, если противников будет не очень много. А вот ее спасти вряд ли смогу. К счастью, не доходя до опушки метров сто, мы повернули и пошли вдоль нее. Общество везили, хоть и было интересным, но далеко не всегда. Поэтому хотелось пораспросить девушку о башне, веревке, да и просто поболтать. Но старик успел мне втолковать, когда треп уместен, а когда может стоить жизни. Пришлось и дальше идти молча. Вон она! Девушка указала рукой, и, приглядевшись, я увидел метрах в пятистах, торчащую над деревьями, видимо, ту самую башню, к которой мы и шли. Ну ладно! облегченно вздохнул я, и тут из меня будто выбили весь воздух тяжелым ударом. «По полю, прямо на нас, неслись четыре тени. Вот, блядь!» «А я говорил, предупреждал дурака!» — скажет над моим телом визилий. Девушка тоже увидела приближающиеся силуэты и завизжала. «Заткнись!» — Рявнул я и, дернув ее за руку, переместил за свою спину. «Там четыре малых хрюка!» «Хрюка?» Я присмотрелся и едва не засмеялся от облегчения блин никогда бы не подумал что обрадуюсь этим мерзким тварям тем более не ори уже спокойнее добавил я доставая меч и копье а то кого пострашнее призовешь как ты их победишь пропищала Инесса. как два пальца заявил я стараясь вложить в голос максимум уверенности твоя задача бегать по кругу и не навернуться пошла